Клава двадцать После вкуснейшего обеда, состоявшего из свежих овощей и настоящей курицы, Бук простился с Микой Вонгом. Он не хотел оставаться обедать, он мечтал поскорее вызволить Элмиру от Адему. Однако ему показалось невежливым отвергать гостеприимство Вонга, особенно после того, как тот ему доверился. Кроме того, когда еще ему доведется поесть такой хорошей полезной пищи, «Душу питает Господь, но тело тоже нуждается в пропитании». Бук по опыту знал, что даже скромная миска супа может сыграть важную роль в жизни человека. «Пастырь», — спросил Вош, — «где вы? Вы в порядке? Мэл с вами?» «Я все еще на персефоне ответил Бук. «У меня новости. Ничего напрямую связанного с Мэлом, но тем не менее новости, внушающие надежду». Он сообщил Вошу о том, что ему удалось узнать у Вонга о Белмире и Ковингтоне. «Рад это слышать», — сказал Вош. «Но я не могу отделаться от мыслей, что время у нас на исходе». «Я тоже об этом думаю. Но как дела у вас? Груз безопасности?» «Мы шли с хорошей скоростью, но теперь нас догнал патрульный крейсер Альянса «Стормфронт». «Это плохо». «Не то слово. В общем, они пытаются выйти с нами на связь, а я торможу их с помощью старого фокуса с помехами». Ну, вы знаете. Упс, не могу... Говорите. Но надолго я их так не задержу. И кроме того, это еще больше их злит. Им нужны определенные члены команды? Не знаю. Но мы не можем допустить, что это не так. И поэтому предприняли соответствующие меры. Не буду ничего говорить. Вдруг фронт нас слушает. Я постарался как можно лучше защитить этот канал. Но тут уж никогда не знаешь. Скажу так. Мы пока избавились от лишнего персонала, и теперь команда состоит из четырёх человек. А, привет! Миссис Вошберн хочет вам что-то сказать. На связь вышла Зои. Пастырь, я услышала то, что вы сказали Уошу. Какие у вас планы? Похоже, что в данных обстоятельствах я не могу рассчитывать на то, что вы вернётесь на Персифону и поможете мне. Да, если мы дадим Дёру, патрульный крейсер наверняка откроет огонь и превратит нас в кучу дрейфующих обломков. Вы не могли бы заняться этим делом в одиночку? «Мог бы», — ответил Бук, слегка помедлив, — «но не хотел бы. Я понятия не имею, как меня примут. Подозреваю, что Ковингтон не оставит Элмиру без охраны, а свое имущество без защиты. Один человек, обладающий соответствующими навыками, может проникнуть на территорию, но будет лучше, если нас будет больше, на случай непредвиденных проблем». «А если у вас будет подкрепление? Я думаю, что мы тут могли бы убить двух птиц одним камнем». «Рассказывай». «Сначала я свяжусь с Инарой, сейчас она на своем шаттле, сообщу ей обо всем, а затем соединю вас с ней. Минутку». На пару минут коммуникатор умолк. Бук возбужденно барабанил пальцами по тонкой виниловой обивке сиденья рикши. Терпение было одним из главных достоинств Бука, но сейчас ему никак не удавалось избавиться от ощущения, что с каждой минутой Мэл удаляется все дальше, а операция по его спасению становится все сложнее». Тот факт, что прямо сейчас к Сиренити приближается патрульный крейсер Альянса, тоже не способствовал восстановлению его внутреннего спокойствия. Жизнь показалась Буку чередой неудач. «Пастырь сказал Инара. «Говори, Инара». «Как вы знаете, у меня на борту темы». «По-моему, мы должны быть более осмотрительны, когда разговариваем о таких вещах». «У компонентки есть особые мультифазные программы-шифраторы, которые не взломает ни одна программа». «Они позволяют мне заниматься своими делами с абсолютно гарантированной конфиденциальностью. Это полезно для моих клиентов». «Я этого не знал». «Меня бы удивило, если бы человек вашей профессии об этом знал», — сказала Инара. «Наша ситуация такова. Нам удалось отойти от Сиренити незаметно для Стормфронта. Я говорю так потому, что он не изменил свой курс и все еще идет на перехват Сиренити. Пристыковаться он сможет менее чем через 10 минут. Поэтому мы оставались в тени Сиренити». А затем мы оказались рядом с полем астероидов. Мы направились к его краю и спрятались там. Астероиды в достаточной мере нарушают работу сканеров, так что фронт вряд ли нас обнаружит. Он должен пройти мимо нас. Все равно Сиренити — более крупная цель. И более крупный трофей. Скорее всего, люди Альянса сосредоточатся на ней и, возможно, забудут про все остальное. Если удача от нас не отвернется, то приблизительно через полчаса мы выйдем из зоны действия приборов фронта «И тогда вы сможете отправиться к персефоне «Верно». «Значит, двигаясь с максимальной скоростью, вы будете здесь...» Бук посмотрел на часы и быстро произвел подсчеты в уме. «В ноль шестьсот часов по местному времени». «Да, я знаю, мы не настоящие кавалерия сказала инар «Было бы лучше, если бы вас прикрывали Зои и Джейн. Но в крайнем случае придется обойтись нами». Бук был вынужден признать, что предпочел бы устроить налет на дом Ковингтона, компании бывшего капрала Бурых и сурового наемника, чем вместе с компаньонкой, врачом и Ривер, кем бы она ни была. Сильно травмированной девушкой, человеком-бомбой, сбежавшей подопытной крысой. К ней подходили все эти определения, и не только они. Да, его будут прикрывать трое гражданских, хотя, вероятнее всего, ему понадобится двое членов команды с наибольшим боевым опытом. В целом, это не очень походило на рецепт победы. Вместо орудий главного калибра «Сиренити» в его распоряжении будут хлопушки. Но Бук знал, что Бог заботится о своей пастве. Правда, на первый взгляд иногда могло показаться, что это не так, что методы Господа просто безумны. Но в конце концов он всегда выручал. Это был фундамент веры Бука, краеугольный камень, на котором он построил всю свою жизнь. «Вас троих будет более чем достаточно», — сказал он Инаре. «Я в этом уверен». И он был в этом уверен. Почти.